Табуретки возле стен, два или три стула, тот же стол, за которым когда-то восседал Мамонт Петрович с Аркадием Зыряновым, когда Дуня пришла в памятную ночь в ревком. Знакомая и чуждая. Гончаров пригласил сесть. В комнатушке жарища, а Дуне холодно. Гончаров снял шинель, повесил ее на гвоздь. Туда же ватную безрукавую душегрейку, паху пригладил русые волосы, одернул гимнастерку под ремнем, и тогда уже спросил, какая нужда привела Евдокию Елизаровну к нему. Тогда в больнице в Каратузе начала Дуня, взглядывая на сапоги Гончарова, я утаила. Голенища сапог поблескивают, а мысли Дуни тускнеют, линяют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 начальнику самолично Гончарову от Филимона Прокопича Боровикова из Белой Елани Сигайской Волости. Заявление. Как я есть сознательный христианин, и в белых не пребывал, а так и по причине родителя мого Прокопия Веденеевича, как сгибшего от белых карателей, и как не из миллионщиков, По такой причине заявление делаю в ГПУ насчет Евдокеи Елизаровны Юсковой. Про Евдокею Юскову заявляю, что она есть насквозь белая и самолично слышал, обо всем докладаю. Декабрь был 1919 года, в деревню Ашарову из Красноярска пришли множеством белые каратели — Как генерал Хоздвигов, а так и три брата у Хоздвигова, особливо самый злющий охвицер Гаврила Ухоздвигов, а с ним была полюбовница Евдокея Юскова Сомалична. Меня заарестовали белые. Как за родителя моего, который воевал за красных, и вели по деревне, и сказнить тута, встретила меня с Гаврилой Ухоздвиговым, Евдокеей Юскова, и обсказала, что как она землячка, так пущай по келе живет, да под мобилизацией будет. Меня замобилизовали в подводы. И за Шаровой повез я на своих конях Ахвицера Ухоздвигова с полюбовницей Дунькой Юсковой. В Даурске произошел сговор ихний, чтобы она ехала в Белую Елань доглядывать за приисками, а Хвицер у Хоздвигов пригрозил мне смертной казнью, а Дунька Юскова ехала в моей кошевке с револьвертом. ежели засопротивляюсь, убиенство учинить.